Глава 3. Делать было нечего, и я поплелась к себе. Отговорившись усталостью, почти весь вечер просидела в своей комнате, то читая конспекты и сумме, то пытаясь вытягивать ее воспоминания. Первое выходило с переменным успехом, последнее вообще никак. После того, как она узнала о моем присутствии, между нами словно появилась ледяная стена. Иногда через нее просачивались особо сильные чувства. Но в остальном, сколько я не пыталась достучаться до Исуми, она не реагировала. Это было плохо, но поправимо. Вернее, я надеялась, что поправимо. Если до встречи с магом я не сумею приручить Исуми и по возможности слиться с ней, боюсь, это будут последние денечки моей свободы. Еще постоянно свербело беспокойство о районе. Почему-то мысль о том, что его могут убить, да даже ранить, вызывала во мне почти физическую боль. Я твердила себе, что он взрослый мужчина, что сам справится, что тот, кто предупрежден, вооружен, Но беспокойство не унималось. К утру оно достигло такой степени, что первым вопросом, который я за завтраком задала подругам, стало «Никто не знает, где находятся Эвердерские поля?» Я рисковала, конечно. Вдруг тут даже новорожденный знает про эти поля. Но девчонки озадаченно переклянулись, Минда пожала плечами, Алана покачала головой. Зато потом лицо ее озарилось. «Знаю, это за городом, если выехать через восточные ворота. Довольно далеко, если я правильно помню. А зачем тебе?» Просто слышала, название показалось знакомым. Я равнодушно пожала плечами и принялась за еду. Когда мы выходили из столовой, я замедлила шаг и схватила из-за живот. Девчонки бросились ко мне с испуганными возгласами. «Всё хорошо», — с трудом ответила я. «Что-то не то съела, наверное. Выйдите, я догоню». «Ты уверена? Может, к целителям?» «Нет-нет», — я помотала головой. «Просто слишком быстро ела. Надо отлежаться, и всё пройдёт. Бегите, вон уже и колокол звонит». По холлу и впрямь пронесся мелодичный звон. Первый звонок. Девчонки переглянулись, Алана еще раз спросила, уверена ли я. Я кивнула и сказала, чтобы поторопились. Очень кстати вспомнилось, что преподаватель на первой лекции не терпит опозданий. Стоило им скрыться из виду, как я выпрямилась и перестала хвататься за живот. а вместо этого припустила со всех ног. Нужно как можно скорее переодеться, найти транспорт и мчаться к восточным воротам. Надеюсь, в этой академии не отчисляются прогулы». «Господи, почему меня никто не предупредил, что на лошади ездить так тяжело?» Способов добраться до восточных ворот, а потом до Эверделла, оказалось четыре. «Брать лошадь», «брать свою карету», У Исуми была личная, та самая, на которой она ездила к магу. Брать карету Академии, очередь, записываться надо за пару недель. Или выйти в город и там уже ловить такси, в смысле извозчика. О порталах в этом мире и слыхом не слыхивали. Безобразие, я считаю. Так вот, за неимением времени и нежеланием впутывать в это дело других людей, я выбрала первый способ. Взяла тихого, смирного, бежевого с темной гривой мерина, высокомерно попросила оседлать и потелепала через весь город. И почти сразу об этом пожалела. Мне почему-то казалось, ехать верхом значит удобно устроиться в седле и смотреть на всех сверху вниз, пока тебя спокойно и плавно везут. Можно даже в носу поковыряться. Оказалось, ничего подобного. Мало того, что постоянно подкидывает и приходится цепляться за луку, а коленями держаться за саму лошадь, причем стараясь не очень сдавить ей бока, иначе она понесет. Ведь понесет же? В исторических романах такое писали. Так еще нужно каким-то образом этой махиной управлять, следить, чтобы она не отвлеклась на пожрать травку или посмотреть, что там такое шустрое и мохнатое метнулась через дорогу. При этом мне еще повезло, потому что тело у Исуми было вполне тренированное. Оно сразу приноровилось к посадке и привычно привставало, смягчая вес. Тем не менее, цокот копыт по булыжной мостовой отдавался прямо-таки у меня в мозгу. Слава богу, не заблудилась, хотя пару раз пришлось остановиться и уточнить дорогу. И у самих ворот стражники спросили, куда я еду, и любезно объяснили, как туда добраться. По знакам назбруе, они сразу увидели, что я из Академии. Судя по всему, наших в эти дни посылали в Эвердер помногу, потому что стражники ничуть не удивились. Разве что один, уже пожилой, неодобрительно шепнул в седые висячие усы, что, мол, маги совсем зарапортовались, уже первокурсников на дело отправляют. Пользуясь случаем, я расспросила их про трупаков. Оказалось, и впрямь на полях Авердера произошла некая магическая аномалия, из-за чего все, что некогда двигалось и дышало, будучи закопанным в землю уже неподвижным и не дышащим, снова приобретает некую э, живость. Недавно умершие и похороненные крестьяне сами раскапываются и идут по домам. Встают прикопанные в леске рядом с полями собаки и кошки, Даже недоеденные птичьи скелетики собираются вместе и пытаются взлететь. Слава богу, пока что явной агрессии такие зомбаки не проявляли. Но согласитесь, мало приятного, если в окно тебе заглядывает и улыбается испачканным в земле ртом твой недавно померший муж. Или скелет кошки придет к миске и тоскливо уставится на нее. Насколько я поняла, студентов нашей академии припахали, чтобы, во-первых, упокаивать всякую постоянно встающую мелочь, во-вторых, чтобы отводить влияние аномалии в сторону, пока действующие маги занимаются ее устранением. Я только не знала, что именно порочат Раину. Это придется выяснять на месте. Трупов я не боялась. Не студенту меда бояться трупов. Вскрывать самостоятельно нам, правда, еще не давали, но препараты рассматривали, в морг ходили, и, как вскрывает препод, тоже наблюдали. В первый раз мне стало немного не по себе, а потом уже нормально, даже любопытно. Мама говорила, это потому, что у меня нет никакого воображения. Солнце уже садилось, когда на горизонте появились приземистые домики. Да, что-то я недооценила расстояние и переоценила свою скорость. Девчонки меня засекут, сто процентов. Ладно, не беда, скажу, что срочно вызвали. Куда-нибудь вызвали. Лошадь я оставила неподалеку отсюда, в придорожной таверне. Не хотела, чтобы она меня выдала. Пешком меньше шансов, что меня заметят. Да и сбруя издалека кричит, что лошадь из академии. Если честно, планов у меня не было никаких. Просто беспокойство гнало меня сюда. И чем ближе я становилась к предполагаемому местонахождению Райна, тем легче было на душе. Может, и делать-то ничего не придется. Посижу в кустах, подожду ночи, посмотрю, заявится ли заказанный некромант. Если их прям появится, выскочу. Уж, наверное, он не станет убивать двоих. Или не справится с нами. Я накинула капюшон поглубже и углубилась в высокую зеленую, колышущуюся, как морская глубь, поросль. Еще раз похвалила себя за то, что переоделась в черные штаны, высокие сапоги и облегающую черную же курточку с капюшоном. Все это нашлось в гардеробе и сумме. Так во мне, во-первых, не признают с первого взгляда студентку академии, во-вторых, не страшно наступить на змею. И живые змеи в такой ситуации опаснее мертвых. Вряд ли у мертвых по-прежнему вырабатывается яд. На полях были и другие люди помимо меня. Я пригибалась к земле, когда проходила мимо. С небольшим расточком и сумми это было проще простого. А потом я увидела Райана. Яркие волосы блестели в свете заходящего солнца. И я сразу его узнала. но ну и сердце дернулось по-дурацки при виде высокой фигуры и широких плеч. Как назло, его оттеснили прямо в самый угол, на последнее поле, ближайшее к лесу. Он стоял на этом поле один как перст или даже как пугало, раскинув руки. В воздухе вращались уже знакомые мне золотые круги. Светились они еле-еле, явно израсходовал немало сил. А ведь я предупреждала, И тут, как на заказ, с соседнего поля к нему направились двое парней. Те самые, которые вчера устроили стычку у дверей столовой. Люди того темноволосого. Райан напрягся, повернулся к ним, вытер пот со лба. У меня сжалось где-то внутри. Он выглядел таким измученным. Глаза запали, лихорадочно блестели, но упорный темный огонь в них не погас. «Эй, рыжий!» Окликнул его тот, что был ближе. Второй держался поодаль. Но первый тоже особо не подходил и неуверенно оглядывался. Я поняла, в чем дело, когда увидела под левым глазом у второго свеженький, еще бордовый фингал. Братец, видимо, чтобы не тратить магических сил, банально засветил в ответ на придирки физические. Я напряглась. Они что, собираются снова драку устроить? Блин, тут я не помощник, затопчут. Они все трое, вон какие каланчи. В реальной жизни я была метра семьдесят семь, а и сумме, наверное, не больше 160, И все парни вокруг казались мне ужасно крупными». И Вену вон нехорошо из-за тебя», — с вызовом объявил первый. «Так что мы уходим, а ты тут работай». «С какой стати я за вас буду работать?» Глухо и зло осведомился Райан. С такой, что ты ему под глаз засандалил. Ему нехорошо теперь. Значит, тебе и работать за него. А ты чего? А я его сопровождаю. Вон он, аж шатается. Не мечтай, что я буду делать вашу работу. Не будешь, вылетишь с треском из академии. Что, думаешь, никто не в курсе, что тебе декан сказал? Еще одна драка и прости-прощай, диплом мага. Райан недобро нахмурился, но промолчал. Зато я видела, как сжался его опущенный, прижатый к бедру кулак. А мой брат оказывается задира, и фингалы ставить ему не в новинку. «Так вот, то поле тоже на тебе, и тогда он скажет, что просто неловко упал!» Тем временем продолжал зачинщик. «И вообще!» Он вдруг попятился, когда Райн шагнул к нему. «Стой, где стоишь!» «Зачем?» поинтересовался Райан с хищным блеском в глазах. вы все равно на меня все шишки валить собрались? Мне терять уже нечего, а?» И он прибавил скорости, рассекая море колосьев. Тот, что был с фенгалом, побежал первым. За ним второй, невнятно ругаясь на ходу и даже не оглядываясь. Мчались, как зайцы, за которыми гонится волк. Райан громко засмеялся, глядя им вслед. Потом лицо стало каменным, он повернулся к лесу и снова вызвал золотые круги. Я посмотрела специальным зрением, что он делает, и увидела, как из поля поднимается густая сизая дымка. Это и есть та самая аномалия. Райан перерабатывал эту дымку и стравлял в сторону, уже безвредную. Белым дымком она поднималась к небесам. сосредоточившись я поняла, что его сеть охватывает все поле. Зато соседнее, оставленное без присмотра, на глазах густело и густело, наливая синью. Райн тоже это заметил, длинно выругался и с трудом вытергивая ноги из схватки колосьев и мягкой земли, пошел туда и не дошел. Опустился на землю в проходе между полями, снова вытер пот со лба, Он измученно и тяжело дышал. Даже на расстоянии в несколько метров я чувствовала исходящий от него жар. Ведь и правда на износ работает. Совсем дурак. Или решил, что если не выложится, то декан точно его выгонит. Думает, что это и есть цель заговорщиков — подставить его, показать невыполняющим отработку нерадивым студентам. Какой же он у меня балбес. Это было странное, двойственное ощущение. Я вдруг поняла, что и правда считаю его своим. Может быть, не совсем братом, но чувство, что он моё, казалось очень правильным. Глупости. Это, наверное, чувства и сумме накладываются на мою симпатию. Просто хочется быть к нему причастным, иметь что-то общее и помочь ему. Я опомнилась, когда уже подняла руки и начала помаленьку, буквально по капельке. подпитывать его сеть. Не знаю, откуда я вытащила это заклинание и вообще то, что чужие силы можно таким образом подпитать. По-моему, это было что-то базовое, записанное у Исуми на подкорке. И выходило это очень легко. Энергия сама лилась, не ослабляя при этом меня. Вот только Раен чуть насторожился, нахмурил густые брови и с подозрением уставился в мою сторону. Я затаилась, как мышь. тут же оборвав связь. Зря. Внезапное прекращение подпитки встревожило его еще сильнее. Он вскочил и упругим шагом двинулся в мою сторону. Хорошо, что успело стемнеть, а моя черная одежда вместе с капюшоном служила прекрасной маскировкой. Я притаилась, опустив лицо, чтобы белизна кожи не выдала. И тут откуда-то послышался странный топот, как будто землю сотрясали десятки тысяч маленьких лапок. «Чёрт, неужели уже так поздно? Я думала, некромант появится ближе к ночи, а сейчас же едва стемнело». Райан рывком обернулся. Отпустил короткое, но чертовски эмоциональное ругательство. «Я напряглась, не зная, чего ожидать и что делать. Бежать, пока он занят? Глупо. Я же здесь, чтобы помочь ему». И тут нас захлестнула лавина трупов. Я завизжала, когда почувствовала, как по мне карабкаются лёгкие косточки, как ищут открытые места, как в лодыжке впиваются маленькие острые зубки. Что я говорила? Студент меда не боится трупов? Забудьте. Одно дело — смирно лежащие трупы, а другое — когда они бегут на тебя, прыгают и норовят вцепиться в глотку. К такому жизнь меня не готовила. Там были мыши, змеи, птицы, скелетиками прыгавшие по земле. Трупы собак и кошек с еще сохранившимся мехом, с горящими фосфором глазами. И что хуже всего, там были люди. И ладно запах, к такому я и правда привыкла, хотя пахли они отнюдь не формалином, а гнильцой, кишками и сырой землей. Но вся эта грязная, противная, неживая масса вызвала во мне просто какой-то панический страх. Какого чёрта они двигаются? Я опомнилась, когда уже прижималась к Райану, а тот, ругаясь последними словами, уничтожал трупы вместе с посевами. Вокруг полыхал огонь, гудел, пылая до небес. Я выкладывалась полностью, поддерживая силы Райана. Он пил меня без зазрения. Может быть, просто не осознавал, что это за внезапно открывшийся источник». Не помню, сколько времени это продолжалось, но когда я очнулась, вокруг было только выжженное черное поле, огромным кругом, насколько хватало глаз. Райн стоял в центре, а вокруг громоздились горелые кости. Поднимался дым, и слышалось потрескивание догорающих угольков. В воздухе витал пепел и пахло гарью. Я закашлялась, вытерла лицо и только тут заметила, что кожу почти полностью покрывает сажа. «Божечки, как мы-то сами не сгорели? Или своя магия не жжёт? Надо будет повторить конспекты». Я не успела додумать мысль, как Райан рывком обернулся ко мне и схватил за ворот, притягивая. «Твоих рук дело! Ты подстроила!» В его глазах чуть ли не приговор читался. Я замотала головой. «Нет, я же предупреждала тебя! Я приехала приглядеть за тобой!» «Ты...» что только не прозвучало в простеньком местоимении. И ты, моя мелкая надоедливая сестра, от которой одни проблемы, и ты заговорщица, мечтающая меня убить, и ты приглядеть за мной. Это было очень говорящее ты. Я кивнула и поскорее отвела глаза, потому что начали появляться всякие лишние ощущения, например, смущение, неожиданная слабость в ногах, какое-то напряжение внутри. Я не привыкла, чтобы симпатичный парень хватал меня за шкирку и сверлил взглядом, гневно раздувая ноздри. И хоть убей, не могла относиться к нему как к брату. Райан почему-то не отпускал меня, но больше не кричал. Я снова взглянула на него и поймала в глазах странное выражение. Какое-то непонимание, недоверие, удивление. «Что?» Спросила я, пытаясь морально защититься от сверлящего насквозь штормового взгляда. «Ты же мой брат. Я беспокоилась». Я это сказала, наверное, больше для того, чтобы убедить себя саму, ну и чтобы сыграть роли Суми, ведь когда-то у них были нормальные отношения. Осторожно попыталась рожать его пальцы, вцепившиеся в мои плечи. Райно вздрогнул, отдернул руки, как будто мое прикосновение было ему неприятно. Аж обидно стало. Открыл было рот, и я приготовилась услышать очередное «Сгинь с моих глаз», как поле осветилось тусклым оранжевым светом. Мы с Раином обернулись одновременно и увидели приближающуюся толпу селян с факелами и вилами. Угрожающие выкрики не оставляли возможности для двойного истолкования. «Ах ты ж, мамочки божьи!» Моя реплика повисла в воздухе, как растерянный панигирик, всем надеждам селян на богатый урожай. Это ж мы тут все сожгли. А сейчас, похоже, сожгут и нас.